Глава двадцать третья Обалдевшая от внезапного появления племянничка, девушка сумела сдержать порыв спрятаться. Это же просто мальчишка, хотя по росту и толстенным рукам лопатам не скажешь. Она, копируя манеру взрослых гномок, недовольно проворчала. «Что орешь-то оглашенный, так и заик и сделаешь тетеньку, выскочив да выпрыгнув». Гномик потупился было, но тут же выпалил. «Громодар велел тебя позвать сразу же, как только появишься. Жду уже, жду. Без тебя Элигорна, говорит, не решить перл... порла... порлбему. Вот. Но я не знаю, какую. Проблему». Поправила девушка, на что он сразу радостно закивал. Вот только Кассиде стало совсем не радостно. Решать проблемы, сколько себя помнила, никогда не удавалось. Всегда вылезали какие-нибудь порл или перл, и все расчеты летели кувырком, вгоняя в ступор. Промелькнула трусливая мысль позвать лёшу из Реала, но она вздохнула, отбрасывая ее. Нельзя. Он ковыряется с клиентами, считая, срочно наделяет игроков подгорного мощными бафами. Да и что она за подруга такая, если все будет сваливать на своего мужчину? Она глянула на фиолетовую точку на карте «Громодар» и величественно кивнула, стараясь сдержать нервную дрожь. «Молодец! Я сейчас буду!» Кассиди закрыла комнату, с сожалением посмотрела на широкую дверь дальше по коридору, где и было хранилище, но сейчас не до него. Она вихрем помчалась к Громодару, обогнав по пути неторопливо шагающего паренька, успевшего бросить на скоростную гному восхищенный взгляд. Дети в Подгорном такие непосредственные, жаль, что взрослые, напротив, слишком суровы. Что еще за дело такое, которое можем решить лишь мы с Горном? Вот ведь нашли избранных. Или крайних. Коридоры, камни, дома на бегу так и мелькали, а мысли возвращались ко вчерашним событиям. Вчера толпой игроков обошли известных старейшин. Как оказалось, ездовые здесь долго терлись и перезнакомились со многими, правда не зная ничего о их статусе. Немного удивились факту, что в патриархальном поселке женщины тоже могли быть старейшинами. Так или иначе обнаружили семерых фиолетовых, трех гномов и четырех гномок. Как лёша и предположил, все они были учителями. Вот только даже у горна Скассиди общей репутации хватило лишь, чтобы отказаться. Учительство кулинарии, горного и партняжьего дела. У других с этим было куда хуже, а остальные патриархи вовсе наотрез отказались показывать прогунам в разлом свои умения. Остальные, включая Громодара, который оказался мастером кузнечного дела, лишь некоторым дали начальные цепочки квестов апгрейда умений. Это изрядно сбило всем игрокам энтузиазм. Некоторые попытались было качать права, но местные категорически не желали отвечать из-за малой репутации. Кассиди подлетела к дому Громодара, теряясь в догадках. Старый гном сидел на каменной скамейке и любовно поглаживал кончиками пальцев лежащий на коленях точильный круг. Он вскинул взгляд на молниеносно появившуюся перед ним девушку, у которой волосы от быстрой остановки взметнулись, как пламя. Она, припомнив манеры, приложила руку к груди и слегка поклонилась. Гном отложил диск точила в сторону, поднялся и, смущенно покашляв, произнес «Кассиди!» «Лучше бы, конечно, Горн пришел, но тут такое дело не терпит отлагательств». Лена вспыхнула было от гнева на такой шовинизм, но тут же прикусила язык, вспомнив, что он-то как раз, скорее всего, ни при чем. «Скорее всего, задание, по мнению старого гнома, требует не сколько ловкости, сколько силы», — ответила участливо. «Если смогу помочь, то постараюсь. Что случилось, дедушка?» Старик сложил руки на груди и буркнул. «Веча постановила, значит, что Подгорная в осаде. Но мы так давно этого не делали, что я даже не помнил толком, что после этого происходит. Записи-то мы составлять не можем, а я лишь давным-давно, еще когда демоны начали прорыв, был лишь свидетелем, как это делали подгорные мастера тех времен». Гном замолчал, погрузившись в воспоминания, да еще сунул кончик бороды в рот и начал его жевать. Что меньше всего Лена любила в общении, так это вот такие многозначительные паузы. Поэтому она нетерпеливо спросила, подталкивая гнома к ответу. «Так что пошло не так? Я же вижу, много полезного дал поселку осадный режим. В чем дело?» Старик вздохнул и ответил. Все входы и выходы подгорного, окромя самодельного, выходящего к таверне наверху, закрылись плитами каленного обсидиана. Это магия предков, на ней нет печати демонов, так что срабатывает сама по себе. А над ними насторожились древние льды, и едва кто-то попытается пробить ворота, они обрушатся вниз всей массой. Девушка ахнула. «Так мы, выходят теперь заживо замурованы в горе?» «Ах, да, есть же рукотворный выход. Нужно сделать еще несколько выходов». Громодар покачал головой, недовольно буркнул. «Эх, молодежь, все-то вы вечно спешите. Да слушай уж, старика, потом вскакивай да беги. Или не беги, коль не надо никуда. Любой гном через обсидиан пройдет, как через туманную дымку, даже не заметит. Чай древние не дурнее кирпича были» тогда ль дом завалит при выходе быстро спросила Кассиди и тут же прикусила язык минус1 репутации с громодаром минус 0,1 репутации с гномами подгорного старик покряхтел сдерживая раздражение и вновь обстоятельно ответил нет то нетерпеливое дев и ледяные ловушки не сработают хоть полеши под ними всем обществом дело в лазадельских стражниках которых заперло у нас в пещерах Три патруля, девять стражей. Они отгуляли свое время и пошли, как обычно, отдыхать к себе в караулку. А вот выйти теперь из тоннели не могут. Испугались, само собой. Вроде и змей убивали, которых им гномы показывали, и мародеров гоняли. Даже кота, упавшего в трещину, смогли вытащить. А тут вдруг как снег зашиворот. Стали теперь в оборону. Говорить не желают, пищу и воду не принимают. Требуют лишь гор на Декассиде. Только их согласны слушать. «Пособишь? А то ведь голодают воины, разозлятся да наворочают делов. кимберлитых их мать, на ковальню поперек. Ох, прости, милая за ругань не выдержал старик». «Доступно задание парламентер. Вывести лазадельских стражей из Подгорного. Награда 3200 опыта. Чертеж громадара Да? Нет?» Лена тут же нажала согласие, и старик выдохнул с облегчением, расплывшись улыбкой. А девушка уточнила. «Просто вывезти их к таверне, и все?» Старейшина кивнул, разводя руками. «И все. Потом только скажешь мне, как прошло». Лена быстро спросила. «Громодар, ты говоришь, они направились домой, но не смогли выйти. Но, насколько знаю, патрули должны меняться. Не могло случиться так, что смену стражей завалило льдом у входа». Гном насупился, неторопливые движения вдруг стали очень быстрыми и резкими. Он метнулся в дом, а когда Кассиди попыталась шмыгнуть следом, наткнулась на жену Громодара, что, как грозно вышибала, сложила руки на груди и загородила дверной проем. Девушка примирительно подняла руки и под ее суровым взглядом отступила на улицу. Громодар вышел через минуту, хмурый, но спокойный. Он сообщил, «Лавины не срабатывали, и...» «Только не говори никому, пожалуйста. После обвала им нужно три часа намораживать глыбы заново, дабы наполниться». Он замолчал, увидев юную гномку, что тащила корзину полную шерсти. Лена невольно улыбнулась. Тоже вся в веснушках, а волосы короткие и покрашены в зеленый. Агромодар повелительно сказал ей. «Кланька, сгоняй-ка, посмотри, есть ли кто снаружи. Если стражники сидят, не подходи, а мух и сюда!» Мелкая поставила корзину, тряхнула прической и через пару секунд исчезла между домами. Лена подняла бровь и недоуменно спросила. «А она...» На этот раз Громодар ее перебил, закончив внушительно. «Она все поняла. Есть все-таки плюсы в системности. Слова словами, а неписям, видимо, тоже задания прилетают, вроде квестов, что приходят игрокам. Так, время, переговоры, вроде бы ничего сложного, всего лишь вывести застрявших вояк на улицу».